Тридцать второе. Письмо Мора Эразму. Томас Мор Эразму Роттердамскому шлет привет. «И вновь твоя прозорливость не знает промаха, мудрейший среди мудрецов. Наш Пресвятой Отец сменил гнев на милость. Он больше не грозит отлучением и в итоге разрешил аннуляцию брака. Отныне ничто не помешает королю Генриху сочетаться с Леди Болейн. Однако при всей своей удивительной проницательности ты не угадал того, что никто кроме Всевышнего предвидеть был не способен. Казалось бы, Англия спасена, ведь у короля не осталось причин совершить святотатство. Но знай же, все как раз наоборот, и опасность велика, как никогда. Вообрази, что его величество вздумалось открыть храм солнца, где будет полно девственниц, им самим выбранных и предоставленных в его полное распоряжение. Безумие его в самом деле зашло столь далеко, что он провозгласил себя сыном солярного божества по примеру этого Атауальпа с его варварским нравом. Хотел бы я разделить твое благодушие в отношении этой глумливой религии, но ничто на свете не заставило бы меня усмотреть в ней связь с истинной верой. А если бы и заставило? Спору нет. Ветхий Завет стал предвестием нового, о чем ты так верно мне напомнил, и бесспорно нанес себе знаки, указывающие на приход Мессии. Но скажи, любезный разум, если мы признаем, что Моисей подготовил явление Христа, повод ли это становиться евреем? Как бы то ни было, благодарю тебя за письмо к понтифику, Не сомневаюсь, что оно повлияло на его решение аннулировать брак, хоть в результате это и не возымело желаемых последствий. Храни тебя Бог, Эразм, мой самый дорогой друг. Челси, 23 марта 1534 года. сим прощай, Эразм Роттердамский. Томас Мор.